Вот, другой подход нужен. Сильницкий транзитом через Москву направился к своим родителям, которых, возможно, предстояло увидеть в последний раз. В Москве пришлось задержаться на 3 дня в ожидании поезда, который находился или в пути, или в депо, или бог знает где. На вокзале так никто и не мог пояснить, когда же будет подан долгожданный поезд. Уже в пути к родному городу Тельнецкий, разговарившись с начальником поезда, узнал, что причина задержки была весьма банальной — отсутствие угля или дров для локомотива. Родной город Н встретил Тельнецкого полной темнотой. Полумесяц, временами выглядывая из-за облаков, освещал немного улицы, но для уверенного перемещения по городу этого освещения было крайне недостаточно. Первые электрические лампы на улицах города появились ещё до начала Второй Отечественной войны. В течение полутора лет по всему центру и на всех основных улицах установили электрическое освещение. Но нынче, вот уже неделю, улицы не освещались и не горели электрические лампы в домах. Каждый вечер с наступлением сумерек и до самого рассвета город будто опускался во мрак. Свет в окнах мелькал редко. и только в административных зданиях. Родной железнодорожный вокзал Тельнецкий не узнал. Он сильно переменился. Другая архитектура, немного другие цвета. Возрос или, может быть, из-за темноты, вокзал Тельнецкому показался выше, чем он его помнил. Все изменения создали у гостя родного города однозначное впечатление. Вокзал выглядел величественнее. С этого самого вокзала Тельнецкий первый раз в своей жизни покинул родной город. И теперь гости накрыло ностальгии. Воспоминания буквально приковывали Тельнецкого к каменному перрону, инстинктивно заставляли поворачивать голову в поисках чего-нибудь знакомого. Добавок нахлынувшее желание сперва надышаться воздухом родного города. окончательно заставило Тельнецкого задержаться немного на перроне. Как только немногочисленные пассажиры вышли из вагонов, солдаты, явно ожидавшие, как хищники, свою добычу, оживились, и каждого прибывшего стали обшаривать, залезая как в личные вещи, так и в карманы. Увидев статного пассажира в кожанке, сильно смахивающего на какого-нибудь столичного комиссара, солдаты настороженно подошли к нему и, как и в кармане, и с оттенком ущербности в голосе попросили предъявить документы. Тельнецкий предъявил им свой партийный билет, пропуск, и тем самым избежал обыска. Его проводили к дежурному по станции, предполагая, что прибыл большой и важный гость. Но знакомство не состоялось. Дежурного попросту не нашли на месте. Тельнецкого продержали около часа, но потом, записав с его слов куда он следует и где можно будет его найти, Пропустили в город. В городе был введен комендантский час. Найти извозчика в это время оказалось невозможным, но Тельнецкого это не сильно расстроило. Его родной дом находился в нескольких кварталах от железнодорожной станции, и он со своим единственным саквояжем в полнейшей темноте стал продвигаться вглубь города. Ни единой души на улицах, ни в одном доме не горел свет. Собаки, которые всегда ночью лаяли по любому поводу, Сейчас или мирно спали, или вовсе отсутствовали во дворах. Тельницкий, проходя мимо домов, с грустью думал о своём детстве, вспоминал друзей детства и юности, своих одноклассников, которые проживали в этих домах. Вот и родной дом. Как отрая сокалитка Тельницкий ещё помнил. Он открыл её и вошёл во двор. Собаки у ворот не было. Явно в доме все спали. Как и ожидалось, входная дверь основного дома была заперта. На первом этаже была только одна жилая комната эта вовсе лигили, где проживал в прошлом кучер, а ныне дворник-помощник хозяина по дому и его жена, кухарка. Килинскому пришлось их разбудить. Минут 10 он доказывал, что именно он и есть тот самый сын хозяина дома, тот самый Никола, о котором поговаривали, что он Умер на каторгах. И теперь он тут, да еще и живой. Дворник, немного подслеповатый мужчина в возрасте, долго рассматривал и не мог поверить. А вот жена его признала Тельнецкого сразу. То ли по голосу, как она потом всех уверяла, то ли инстинктивно. Ее уверенность, что за окном именно Николяя есть, убедила мужа впустить молодого хозяина. Родители спали в доме на втором этаже. И Тельнецкий решил, что он их навестит утром. Гости постелили, от усталости, наверное, или от родного воздуха. Но Тельнецкий уснул быстро и спал, как младенец, что раньше наблюдалось очень редко. Проснулся он позднее обычного и увидел, что отец держал его на мушке охотничьего ружья. «Отец, уберите ружье от своего сына. Это я. — Николя. — Мой Николя умер на каторгах, — недоуменным голосом ответил Никанор Иванович. — Не умер я. Как видите, живой, — ответил Тельнецкий отцу. Даже после этих слов Никанор Иванович ружье не убрал. Тельнецкий, предположив, что оно не заряжено, поднялся с кровати и резким движением отнял ружье у родителя. Окончательно убедившись в отсутствии патронов, Он вернул ружье отцу. Отец. Стрелять без патронов непрактично. От сказанных слов Никанор Иванович вроде как стал узнавать своего сына. Та же манера общения и шутливость. Тот же рост. Голос вроде тот же. И на лицо вроде как он возмужал только. Никанор Иванович не поддался сантиментам. Но вот мать Тельнецкого, которая была все время позади своего мужа, Немного оттолкнув его, бросилась к сыну и заплакала. Потом, не отпуская сына из объятий, стала проверять, целы ли руки, шея и голова. Николай рыван ещё немного сомневаясь, поддался эмоциям жены и высказал вслух, что признаёт сына. Николай распахнул руки, и они обнялись, как отец с сыном. Завтрак оказался весьма скудным: каша да чай. В доме даже хлеба не было. На обед Тельнецкому пообещали, что будет что-нибудь мясное. Тельнецкий достал портмоне и хотел выдать денег родителям, но мать ответила, «Вы себе их оставьте. Может, вам они нужнее. У нас с деньгами порядок. Но вот продукты не каждый день можно купить. Эта саранча все подчистую выметает из домов. И народ продукты на продажу выставляет неохотно». Кого мать назвала саранчой, Тельнецкий догадался. Он и прибыл в родной город по поручению партии расследовать мародерство, убийство и массовый расстрел со стороны недавно сформированного полка. Но говорить об этом Тельнецкий с родителями не намеревался. «Значит, вы получали от меня деньги». «Это хорошо. Кстати, дом тоже я выкупил на аукционе». Тельнецкий, предполагая, что отец его не будет благодушен или вовсе не одобрит многие поступки сына, такие как фиктивная смерть, нашел необходимым отметить свое участие в финансовой помощи родителям при первой же возможности, и эту возможность не упустил. «Кто бы мог подумать, эти поступления были от вас?» — воскликнула мать и перекрестилась. «А я все гадал, а кто мне деньги шлет? Да такие огромные суммы, что я даже боялась отцу рассказать, а то проиграет опять!» Мать еще раз перекрестилась и посмотрела на мужа в надежде на его понимание. Ну, вы больше не присылайте. У нас ещё есть. Расскажите, что в городе нового? С улыбкой на лице обратился Николая к родителям. Много нового. И всё скверное. Город Город умирает в прямом смысле этого слова. Людей убивают среди бела дня. За кусок хлеба дерутся, ответил Николаю Иванович сыну очень грустным тоном. Полчаса рассказов о зверствах, об армейском порядке, о бытовой жизни горожан. И Тельнецкому стало страшно за жизнь людей в этом городе. После таких рассказов ему показалось, что жизнь в столице даже при всех демонстрациях и манифестациях куда спокойнее, чем в родном городе. На все многочисленные вопросы, в основном отца сыну, ответов не последовало. Тельнецкий очень умело задавал встречные вопросы, да так То на них строго поочерёдно отвечали Тонек и Конорыванович, то и его жена. После очередного встречного вопроса Никонов Иванович не выдержал, прервав течение беседы, и обратился к сыну: "Ну, раз уж вы такой загадочный, исполните мою просьбу. Очень вас прошу". Сельневский, не предполагая, о чём его попросит отец, ответил очень уклончиво: "Я постараюсь сделать всё возможное и всё от меня зависящее. Мне недостаточно ваше старание". возмущенно высказался Никанор Иванович, чем удивил жену и сына. «Я прошу исполнить мою просьбу даже ценой собственного ренаме. Это значимо для всех горожан и значимо для меня. Если у вас были деньги на выкуп дома, за баснословную сумму и всякие там переводы...» Никанор Иванович строгим взглядом посмотрел на жену. «И вы смогли добраться до нашего города в эти непростые времена, то вы имеете возможность повлиять на людей». Тилнецкий понимал, что это важно, не спеши у брать на себя ответственность. Он прекрасно помнил своего отца, человека, не вылезавшего из авантюр. И сейчас смело предположил, что его просьба может иметь непредсказуемые последствия или вовсе испортить его планы. А планы у Тилнецкого были самые банальные. Во-первых, проститься с родителями. Во-вторых, написать отчёта о массовом расстреле людей в городе. И в третьих вернуться в Петроград к семье целым и невредимым. Было у Тильнинского и особое задание на случай выявления контрреволюционных действий или саботажа. Но думать об этом он себе категорически запрещал. Какова будет ваша просьба освободить из тюрьмы князя Барковского? Миколай Иванович сделал паузу, так как был крайне удивлён реакцией сына на сказанное. Да и с тюрьмы? Да, от того самого князя освободите. Очень вас прошу. Это даже не я прошу. Все горожане просят. Сказать, что Тельницкий был удивлён услышанной просьбой, это значит ничего не сказать. Тельницкий отарапел от просьбаться. И дабы не отвечать категорическим отказом, спокойным тоном обратился к отцу. Отец, я хочу знать истинную причину вашей просьбы. Я не всемогущий, и не обладаю властью, необходимой для такого решения. Да я и не знаю, по какой причине он помещен в тюрьму. Чтобы оценить перспективы исполнения вашей просьбы, мне необходимо знать истинную причину подобного обращения». Никанор Иванович с минуты ничего не отвечал, а только загадочно смотрел на своего сына. По меняющейся мимике Никанора Ивановича можно было предугадать, что сейчас он внутри кипит, и ищет возможности высказаться как можно деликатнее. Николай Тельнецкий смотрел на отца и все искал ответы на вопросы. Почему отец так хлопочет за князя Барковского? Если он сейчас вступится за князя, он тут же попадет в немилость к действующей власти. Его арест неминуем. В этом городе или в Москве, или в Петрограде, по сути, неважно. Арест просто неминуем. Успеет ли он покинуть Россию до ареста? Уедет ли он вообще живым из этого города, если вступится за князя? Что будет с родителями, с его женой, если он вступится? Размышляя над этими вопросами, Николай Тельнецкий принял решение пока не вмешиваться и не заступаться за князя Барковского. Николай Рванч, успокоив свои эмоции, ответил сыну: "Узнаю вас самого себя". Узнаю у вас каждого чиновника-бюрократа России. Именно того бюрократа, от бездействия которого простой народ страдал. А мы все вместе теряем империю. Я вам не скажу словами, а наглядно покажу, почему необходимо вызволить из тюрьмы князя Барковского. Никанор Иванович позвал дворника и обратился с просьбой найти извозчика. Извозчик нашелся. Никанор Иванович, одевшись потеплее, пригласил сына. проехаться. Усевшись в бричку, Николай Иванович распорядился ехать к больнице. По предположению Николая Тернецкого, они должны были ехать в центр города. Но извозчик почему-то повёз их совершенно в другую сторону, поднимаясь в гору. Николай Иванович, наблюдая, как сын, не узнавая, удивлённо рассматривает улицы, сказал: "Николя, не ищите старых дорог и домов. Тут вот все дороги и дома новые". И мы едем в сторону новой больницы. Она у монастыря. Если ещё помните, где он расположен. На самой возвышенности иконор Иван Чарс придился остановиться и предложил сыну осмотреть просторы. Это кран старой части города и до монастыря раньше был пустырь. Я хорошо помню это место. Десятилетиями находилось желающих выкупить землю, город и строится на этом самом пустыре. А сейчас всё застроено. Город расширил свои границы. Меня это невероятно радует, воодушевлённо высказался Николай. Увидели? Едем дальше, распорядился Никанор Иванович. Сели в бричку, доехали до монастыря и по указанию Никанора Ивановича опять остановились. До самой больницы оставалось около 100 саженей. И извозчик стал что-то бормотать про себя, высказывая недовольство, но Никанор Иванович его успокоил: "Оплатим сполна". И обрадованный извозчик утих. Посмотреть хорошенько на город. «С этой стороны. Вы не заметили ничего необычного?» Николай недоуменно глянул на отца, показывая, что не понимает, что он должен был заметить. Но при этом ответил. «Вижу совсем новый город. Вижу трехэтажное совсем новое здание рядом с монастырем. Это больница? Вы про нее говорили?» «Вижу много новых домов. Могу отметить, что довольно быстро этот район построился». «Да, город изменился». Вижу новое строение возле вокзала. Их, кажется, раньше не было. Ну да, точно не было. А вон там ещё какие-то предприятия. Их тоже раньше не было. На моей памяти не припомню таких стремительных изменений в других городах, где мне пришлось побывать. Вот именно. Едем дальше. Сели в бричку. Доехали до больницы, остановились. Николаис смотрел, насколько было возможно с дороги новые здания. И после осмотра Николаи ванчер распорядился ехать на мукомольный комбинат, на кирпичный завод и в конце маршрута заехать на электростанцию. Но так как до электростанции по меркам извозчика было далековато, поездку отменили. Проезжая мимо мукомольного комбината, Николай Иванович два раза подчеркнул в своём рассказе, что комбинат разграблен и элеваторы опустошены. После всей этой экскурсии, уже на обратном пути, Николай обратился к отцу. «И вы хотите отметить, что все эти производства, больницу и даже электростанцию построил князь Барковский, и тем самым он заслуживает освобождения из-под ареста?» «Именно!» — воскликнул Никонор Иванович. «Именно! В городе уже не еле нет электричества. Вы разве не заметили, что у меня дома нет элементарного освещения?» Николай Тельнецкий действительно заметил неработающую электрическую лампу, но не стал расспрашивать об этом. Как-то необычно для этих мест электрическое освещение в доме. Отец, будет на свободе Барковский или не будет, вам все равно дадут освещение, рано или поздно. «Не в электричестве дело!» — чуть не закричал Никанор Иванович на своего сына. «Этот человек — истинный патриот России. Он столько сделал для простых людей, что не заслуживает ареста. На него молиться должны, а его в тюрьму. Это крайне несправедливо. Обратите внимание, каждый дом в городе обустроен». А вы ещё съездите по деревням? Нет ни одного покосившегося дома. Все семьи обеспечены жильём. Десятки тысяч детей обучались в школах, а сейчас ни одного школьника. Сотни, а может и тысячи обучились в университетах. Тысячам была оказана медицинская помощь, печём бесплатно, и это не всё, что я могу вам сказать, мой дорогой Никола. Это новая военная власть, которая только и грабит, категорически несправедливо к князю. Так где все эти люди? которым он помогал, обычал, бесплатно лечил, давал рабочие места, строил или помогал строить дома. А? Где они? Почему же они не выступают за освобождение Барковского? Почему? Выступили. Да расстреляли больше сотни, и не последних людей в этой губернии. Там медиков и медсестёр было человек 10, учителей не меньше. Я еле уцелел в той бойне. Народ за него выкуп зерном предлагал. Договорились с этим красным командиром. Собрали по деревням зерно, привезли ему, так он зерно забрал и все хариствовал. Тут другой подход нужен. Думаете, как его освободить? Для этого в академии учились. Воскрес. Явился спустя столько лет, весь такой важный, что солдаты от него шарахаются. Если вы теперь власть так действуете и исполняете волю отца и просьбу народа, чтобы я мог людям в глаза смотреть и не краснеть за вас, Я от предыдущего позора не могу отмыться. Были тут такие-то жандармы. Говорили из охранки, что ли. Говорили мне и и, и всем тут трендели. Тельняцкий хиспортился. Революционеры подался. Мне людям в глаза смотреть стыдно из-за этого позора. Со мной люди здороваться на улице перестали. Всё из-за вас. Востресон. Теперь оправдывайте свою революцию. Зачем вы революцию устроили? Чтобы невинных людей в тюрьмы сажать и расстреливать? Этот ваш Красный командир Кремнев приказал расстреливать людей. В лоб и расстреливали. Это разве дело? Разве так можно? Что это за изверг такой во власти нынче? Всем тут террор устраивает. Возмущался Никанор Иванович.